Часть пятая. Игровая механика. Суть «Покемон» в том, что действие происходит в стране размером с Японию, Ее герой — мальчик без особых способностей. Он просто ходит, ловит насекомых и растет. Кэн 2013. Изощренные JRPG. ДНК японских ролевых игр. Путь к посвящению. Традиционные японские ролевые игры, в большей степени, чем западные, основаны на пути к посвящению. Герой физически, умственно и морально развивается, преодолевая различные испытания, путешествуя по миру и встречаясь с его обитателями. Так он метафорически взрослеет и исполняет свое предназначение. Несмотря на свою внешность и по большей части мрачный или задумчивый характер, главными героями JRPG часто являются дети и подростки, которым приходится мириться с выпавшей на их долю непростой судьбой и, как правило, спасать мир от неминуемой опасности. Серия «Покемон» не является исключением, и в ней эта идея выражена еще ярче. Разные персонажи, за которых можно играть в основной саге — юнцы, которые покидают семью и дом и отправляются исследовать мир. И именно справляясь с трудностями, в данном случае борясь со становящимися все сильнее чемпионами арены и преступными организациями, они вступают во взрослую жизнь, принимают важные решения и учатся нести ответственность. Да, персонажи покемон неразговорчивы, подстать Линку, который не произносит ни слова в саге The Legend of Zelda, но игра разными способами подчеркивает, что перед нами главные герои на пути к взрослению. Образы семей нарочно стерты. По сути, герой никому не привязан, самодостаточен и сам управляет выбранной им судьбой будущего мастера покемонов. В каждой игре мать героя, даже чрезмерно заботливая, легко соглашается с тем, что ее ребенок в возрасте шестиклассника решает жить на улице и заговаривать с каждым встречным. Она не фигурирует в сюжете либо просто дарит подарки, либо хранит сбережения игрока да и вообще ее редко можно увидеть за пределами дома. Мать становится символом надежности и знаменует прощание героя с детским миром, оставаясь в родном городе и иногда давая советы. В роли опекуна-героя выступает профессор покемонов, который как сенсей, старший, берет на себя ответственность за образование ученика и передает ему все свои знания. Будь то Оук, Джунипер или Сейкомор, профессор дает герою его первого покемона — провожает приключения, подбадривает, показывает ему путь, оценивает его успехи, поздравляет и, как наставник, присутствует на его коронации. Профессора направляют героя без четких указаний, опять же, чтобы научить ответственности персонажа, а с ним и игрока. Отец героя появляется только в версиях «Руби и Сапфир» и их ремейках, и является чемпионом арены. Для продолжения игры с ним надо столкнуться и победить его, Герой самоутвердится, лишь преодолев эту символическую преграду, сразив родного отца. Это сильный образ. Психологическая подоплека покемон развита меньше, чем в других японских RPG, учитывая ее почти детский сценарий, но в ней все же присутствуют классические нити повествования и символика. За милой атмосферой и яркими цветами скрываются все задатки настоящего шедевра. Персонажи ничем не хуже — Взрослые противники часто принижают их, высмеивают и считают мелюзгой, но боевой дух и отважность ребят в поединках доказывают их превосходство. Открытая японская вселенная. Пусть это незаметно с первого взгляда, покемон насквозь пропитан японской культурой. Сама вселенная глубоко вдохновлена японским архипелагом, по крайней мере первые четыре поколения — География исследуемых в этих играх локаций действительно списана с Японии. Например, Канта отобразил одноименный регион, где расположен Токио, а Хоэн — копия острова Кюсю. Рельеф, расположение городов, озер и лесов — все основано на реальности. Япония также оставила след на архитектуре городов. Один из лучших примеров — Джота, вдохновлен Кансаем, регионом с богатой культурой и историей. Его храмы, пагоды и традиционные деревянные дома соседствуют с образами современной Японии, с небоскребами и маглевом. Видение, конечно, карикатурное, но привязывает первые игры покемон к Японии. Культура страны повлияла и на бестиарий покемонов. Многие существа в нем вдохновлены известными японскими мифами. Среди самых известных — мяут с монетой во лбу. Его поза в версиях Red и Грин» является явной отсылкой к «Манеке Неко». Это очень популярная на архипелаге статуэтка кошки — талисман для привлечения денег. А движение Мяута «Джекпот» как раз приносит пару покедолларов после каждого боя. Другой пример — «Голдек», эволюция Псайдека. В «Покедексе» версии Red и Блю» эту синюю утку часто путают с легендарной «Капой», антропоморфной мохнатой черепахой с когтистыми руками. Она крайне озорная и часто норовит заманить мужчин в воду. Последним примером послужит Найнтелс — то добрая, то злая девятихвостая лиса и персонаж японского, корейского и китайского фольклора. Сага «Покемон» не обособлялась от других культур, как раз наоборот — Она вдохновлена мифами со всего мира и стремится дать жизнь фантастическим существам, которые вызовут отклик у всех игроков. Конечно, чаще в ней появляются азиатские легенды ввиду географической и культурной близости. Маджикарп вдохновлен китайским мифом о карпах, которые преодолели бурные воды рек и водопадов и превратились в драконов. Поэтому его эволюция Герадос — имеет черты китайского дракона и атаки драконьего типа. Эту легенду даже изобразили в спин-оффе «Покемон Snap. Для эволюции Маджикарпа нужно провести вверх по реке к водопаду. Огромная черепаха Тортера, несущая на спине небольшое дерево и гору, отсылает к индийскому мифу о поддерживающей мир черепахе. Западную культуру тоже не обделили. Помимо множества драконов со змеиным телом на азиатский лад, От Драгонейра Дрейквазы в игре можно найти и европейских, таких как Черезард и Саламонс. В игре достаточно западных мотивов. Взять хотя бы походящего на лохнесское чудовище Лапроса или даже Аноуна, чьи различные формы вдохновил латинский алфавит. Каждый покемон содержит в себе множество отсылок к историям и легендам со всего мира — что делает бестиарий, богатство которого часто недооценивается, потрясающим набором мифологий. Новый взгляд на классическую механику. Взаимодействие между типами. Традиционно в ролевых играх волшебники и маги способны управлять разными стихиями, такими как вода, огонь, воздух и земля, или даже свет и тьма. В бою с каждым врагом будут более или менее эффективны определенные заклинания — Огонь работает против злых растений, лед против летающих существ, а электричество — против вражеских роботов. Пусть и допустимо забыть про эти правила и сражать целые войска мечом или хорошо натянутым луком, правда, так мы усложняем себе задачу, игнорировать связь между типами в покемон невозможно. К типам причисляются не только сами покемоны, но и их движения, они же атаки. Так водная атака окажется эффективной против покемона огненного типа — но не особенно поможет против растительного. Знание этих взаимодействий необходимо, чтобы не отправлять своих карманных монстров на верную смерть. Выбор стартового, самого первого покемона в «Доверенном профессором приключении, заставляет героя сыграть судьбоносную камень-ножницы-бумагу и выбрать между травяным, огненным или водным типом. При выходе первых игр «Покемон» типов было 15. Нужно было запомнить — 225 взаимодействий. К счастью, таблица типов в мануале игры позволяла легко их находить. Огнём с водой дело не ограничивается. Нужно помнить, что летающий тип силен против боевого, земляной выдерживает ядовитые атаки, а пытаться поразить психического покемона атакой нормального типа бессмысленно. Со смены поколений появлялись новые типы — стальной и тёмный во втором и волшебный в шестом. С тех пор стало необходимо заучить 324 взаимодействия и уметь их комбинировать, чтобы действовать на покемонов двух типов. Одно сопротивление обнуляет одну слабость, а значит, две слабости и два сопротивления складываются. Например, категорически не рекомендуется атаковать алтарию драконего и летающего типов атакой травяного, урон уменьшится в 4 раза. А вот ледяная атака подействует в 4 раза сильнее. Эта неотделимая от саги «Покемон» механика лежит в самом сердце геймплея наряду с ловлей покемонов. Эти два элемента, второстепенные и даже анекдотичные в других RPG, были полностью переработаны, углублены и послужили фундаментом для принципов вселенной игры. Команда покемонов. Почти как в обычной RPG. Как и в большинстве ролевых игр, Игрок-покемон выходит в бой с командой, состоящей максимум из шести существ. Однако пошаговые бои ведутся один на один. Это не освобождает игроков от задачи собрать разношерстную команду, как с точки зрения типов, чтобы пользоваться сопротивлениями и слабостями противников, так и с точки зрения ролей. Как и многие персонажи RPG, каждый вид покемонов имеет свои характеристики. Некоторые из них — быстрые и сильные, созданы для нападения — а другие, более медленные, но выносливые, предназначены для поглощения урона и продления боя. Таким образом, роли могут определять характеристики, а также изученные покемонами атаки. Например, у некоторых есть врожденный дар мешать противникам статусными эффектами, такими как сон или замешательство. Как правило, покемоны универсальны, и их можно использовать по-разному способы порой оказываются крайне неожиданными и выбивают из колеи других игроков на турнирах. Сообщество тренеров разработало целый словарь для классификации покемонов в соответствии с их ролью — от классических наступательных свиперов и оборонительных столеров до дизрапторов, баттен пассеров передающих модификаторы показателей соратникам, а также лидов, открывающих бой. Существует множество вариаций в зависимости от удерживаемых объектов и используемых атак. Чойс бандеры, сворд-дансеры, хейзеры. Как и во многих JRPG, у каждого покемона в команде есть своя роль. Уникальные покемоны. Не следует представлять эту систему статичной. Каждый покемон уникален, даже в пределах одного вида — Так, два Пикачу одного уровня могут иметь кардинально разные движения и показатели, что влияет на их роль внутри команды. Даже сразу после поимки у двух одинаковых на вид покемонов не будет одинаковых движений. Каждый случайно получает один из 25 возможных характеров — натур, который даст бонус одной характеристике и уменьшит другую. Например, храбрый покемон имеет больше атаки, но меньше скорости. А торопливый, будет быстрее, но потеряет защиту. Характер покемона остается с ним навсегда, и его нельзя изменить. Также каждому карманному монстру полагаются скрытые показатели, влияющие на видимые. Первое значение IV индивидуальное значение individual values со шкалой от 0 до 31, появившееся в третьем поколении. Каждую характеристику балансирует своя IV, чем выше она, тем выше соответствующий показатель. Они тоже генерируются случайным образом при появлении покемонов и неизменны, в отличие от другого скрытого показателя — EV. Эти значения усилий Effort Values, как и IV, существуют для каждого показателя и позволяют заработать дополнительные очки. Каждое побежденное существо дает несколько EV в зависимости от своих характеристик, Покемон с хорошей защитой оставит за собой EV именно для защиты. Показатель накапливается на протяжении всего приключения и может быть изменен разными ягодами и предметами. Опытные игроки тщательно выбирают характер своих покемонов и обращают пристальное внимание на их IV и EV. Так можно получить очень разных покемонов и сделать их уникальными, в том числе с помощью движений. Каждый монстр может иметь всего по 4 атаки и учить новые при повышении уровня, поэтому надо выбирать с умом, чтобы получить разнообразную палитру. Тренер может найти собственный подход с помощью технических машин, которые позволяют обучать покемонов определенным движением. Технические машины варьируются в каждой игре от 50 до 100, и обычно включают очень мощные атаки, такие как огнемет, психокинез и землетрясение. Однако устройства совместимы не со всеми покемонами, и некоторых таких, как Мэджикарп и Тинамо, вообще не могут обучить. Также существуют скрытые машины для изучения движений, которые можно использовать на природе. Например, порез позволяет обрезать мешающие прохождению кусты, а серфинг — пересекать участки воды. Эти приемы можно считать неотъемлемой частью приключения. Наконец, существуют наставники по движениям, способные обучать покемонов особым техникам. Как правило, JRPG позволяет персонализировать героев с помощью снаряжения, а иногда и техники боя. Также можно настроить своего покемона, чтобы он стал уникальным и соответствовал вашему стилю игры. Размеренная эволюция. Тот же геймплей 20 лет подряд? Сага «Покемон», уверенная в своей ныне классической, а прежде нетипичной механике, не слишком изменилась визуально. Даже спустя 20 лет битвы по-прежнему являются пошаговыми, один на один и с командой из шести покемонов, пойманных в разных уголках региона. Даже спустя 20 лет игрок должен сразиться с восьмью чемпионами арены, победить элитную четверку и мастера покемонов, а также одолеть преступную организацию, желающую завоевать или уничтожить мир. И все же за 20 лет франшизу ждало много изменений. Более совершенная механика и отполированные концепции позволили предложить глубокий и отточенный геймплей. Другие крупные японские RPG-саги скорее прослыли консерваторами, как в случае с традиционной Dragon Quest и даже Final Fantasy, в которой много раз использовали одну и ту же структуру, пока не начали предлагать крупные новшества с каждым релизом. Серия покемон эволюционировала постепенно, что привело к последовательности ее частей. Без этого никак. В каждой новой игре появляются знакомые покемоны, а при определенных условиях их можно переносить из старых версий. Геймплей — всегда подправляли незначительно, только чтобы развить его или сбалансировать. При каждой разработке на уме авторов было создание не нового приключения, а игры по рецепту покемон с привычными ингредиентами. Поэтому мы раз за разом обнаруживаем ту же концепцию, каждый раз заходящую чуть дальше и работающую чуть лучше. Конечно, это не мешало серии претерпевать и существенные изменения, особенно при переходах на новое поколение. Второе ввело функцию разведения с делением покемонов на два пола и добавило удерживаемые предметы и аспект счастья. Третье преобразило расчет характеристик и дало каждому виду по одному или двум талантам, пассивным навыкам, вдохновленным силами покемонов из карточной игры. Четвертое — переклассифицировала все атаки на физические и специальные, независимо от их типа. Пятое — вело скрытые таланты и, наконец, для шестого придумала мегаэволюцию. Эти важные изменения геймплея сохранились и сохранятся в будущих версиях, обогатив изначальный рецепт и доказав, что франшиза жива и постепенно развивается и углубляется» творческие игроки без колебаний начали ставить перед собой новые задачи и правила. Пример — популярное испытание назлок, вдохновленное любительским комиксом. В партии в Назлок любой павший в обморок покемон считается мертвым и должен быть выпущен на волю. Также в каждой локации можно поймать только первого попавшегося покемона. Эти наложенные самими же игроками ограничения — предложили новый оригинальный взгляд на серию. Другой бесконечный масштабный проект в «Покемон» — взаимодействие между типами покемонов. Ввиду постоянной перебалансировки, иногда вводятся новые типы и меняются некоторые сопротивления и слабости. Например, покемоны психического типа оказались слишком популярными в первом поколении. Чтобы это исправить, со второго поколения они стали более чувствительны к призрачным атакам. К тому же появился «Темный тип», не только эффективный против психических существ, но и полностью невосприимчивый к их атакам. Также в шестом поколении новую слабость обрел драконий тип. Волшебных покемонов создали как раз для этого. Стальной тип, который был добавлен во втором поколении и славился большим числом сопротивлений, со временем потерял два из них — стойкость перед теневыми и призрачными атаками. Целью было дать максимальные шансы всем типам, избежать фаворитизма и гарантировать разнообразие, являющееся одним из достояний покемон. Кроме того, в новых поколениях иногда меняются свойства атак в целях балансировки. Их точность и мощность порой увеличивается или уменьшается, ровно как и очки силы, определяющие возможное количество использований. С выхода первых частей было отполировано более 150 механик. Некоторые нововведения носили эпизодический характер, держались одно или два поколения и исчезали, или же возвращались в последующих играх. Удаление популярных функций обычно активно комментируется недовольными игроками. В пример можно привести забытый цикл «Дня и ночи» со сменой времен года, которые увидели лишь версии black и white и их спин-оффы. Игрокам также не хватает персонализации внешности тренеров — Механика связана с темой красоты, вдохновившей создание региона колос. поэтому она присутствует только в частях X и Y. Многие скучают потому, что в Хёрд Голд и Соулд Сильвер покемоны могли следовать за игроком. Идею подала покемон Yellow. Таких мелких задумок пруд пруди в каждом поколении, но касаются они лишь незначительных дополнений, а не основной механики. Каждая версия — добавляет в серию некое новшество, не искажая игровой процесс. Вспомнить хоть соревнования, которые с каждым поколением практически придумывали заново. Pokemon Dream World, связанную с версиями пятого поколения, онлайн-вселенную, в которую можно было играть на компьютере, или даже Pokémon Ami в шестом поколении, позволяющую обнимать своих покемонов. Каждая версия преподносит изюминку в виде новых уникальных функций или старых идей. Несмотря на консервативный имидж, серия «Покемон» умеет удивлять и изобретать новаторские концепции. Эволюция образа покемонов. Несмотря на попытки Сатоси Тадзири спасти ситуацию, в начале серии покемоны, как ни крути, являлись лишь инструментом. Это средство, с помощью которого герои приходят к своей мечте — оружие, которым он сражается с другими тренерами, и механизм, необходимый для исследования окружения. Первые версии покемон пытались отойти от утилитарного видения, ссылаясь на привязанность тренера к своим покемонам в нескольких диалогах, но не ставя на этом акцента. Поэтому игрок не мог строить конкретных отношений с членами своей команды. Только с выходом некоторых спин показавших нам не неприрученных, а свободных покемонов, в них удалось увидеть нечто большее, чем простой инструмент. Так было в «Хэйю hey Пикачу», где мы взаимодействуем со знаменитым электрическим мышонком и обнаруживаем диких представителей его вида, а также в «Покемон Снэп», которая отправляет игрока на фотосафари на обитаемый одними только покемонами остров и позволяет понаблюдать за их поведением в естественной среде. Покемон превращается в настоящую виртуальную зверушку со своими повадками, образом жизни и характером, разными у каждого вида. Основная серия довольно поздно начала исследовать концепцию связи игрока с покемонами — Сперва она промелькнула в пятом поколении с появлением музыкального театра и персонализированных покеболов и приобрела новые масштабы в версиях X и Y с покемоном АМИ, позволяющий играть со своим покемоном, как с любым другим виртуальным питомцем. Некоторые спин также дали покемонам шанс стать героями собственных приключений. Так было в Поке-Парк из серии Pokemon Mystery Dungeon, где герой-человек становится покемоном, чтобы спасти мир, и этим полностью меняет баланс сил. Карманные монстры превращались из инструмента в действующих лиц и хозяев своей судьбы, а показанная в начале саги неволя постепенно уступала место сотрудничеству и взаимозависимости. По мере роста вселенной покемон, сила карманных монстров значительно возрастала вместе с их культурным значением. Бывшие простыми орудиями покемоны обрели творческую силу уже в третьем поколении с приходом определенных персонажей. Например, Граудену приписывается образование континентов, Кайогру — Первого моря, Диалоги и Палки, и, соответственно, создание времени и пространства. Аркеус представлен как Демиург, сотворивший Вселенную. Прогрессивное развитие мифологии покемонов возвысило их до ранга божеств, вызывающих у людей почет, страх и уважение, что сильно отдалило существ от уничижительных ролей в первых играх. Визуальная согласованность Созданная на Game Boy сага Pokemon стартовала с очень скромной графикой, учитывая ограничения портативной консоли. Вместо изображения «Покемона» со спины во время боев игроки видели скопление огромных пикселей. Как и в случае с геймплеем, Эволюция графики проходила очень размеренно. Настолько, что серию критиковали за отсутствие технических амбиций и старомодность. Следует признать, что по вине статичных до четвертого поколения спрайтов и их зачастую вялых визуальных эффектов, боям долгое время не хватало динамики. Только в версиях Black и White покемоны стали анимированными на протяжении всего боя, что придало им живности. Но именно с появлением 3D в шестом поколении бои вышли на новый уровень, показав игрокам тщательно анимированных объемных покемонов, позволив забыть о медлительности и от всей души насладиться графикой, которая в кои-то веки не отставала от времени. Эволюция оформления протекала также: До четвертого поколения покемон сохраняла ограниченный вид сверху, но позже были введены более динамичные ракурсы — выделяющие трехмерное окружение. Тем не менее, в играх «Покемон» всегда можно найти узнаваемый штрих. Чтобы сохранить связь между поколениями Вселенной, в них обычно используются похожие цвета. Эта черта заметна в архитектуре и внешнем виде попадающихся на пути персонажей. Даже новые «Покемоны» должны оставаться верными духу самых первых монстров. Несмотря на изменения в стиле, например, более темные тона в третьем и пятом поколении, сохраняется и однородность бестиария, позволяющая всем созданиям сосуществовать без конфликтов. Поэтому их характеризуют простые и круглые формы, без особых излишеств. В заключение, графическая эволюция не должна наносить ущерб идентичности франшизы, и попытки это предотвратить могут привести к замедлению развития. Искусство ловли. Инновационная идея. Враг становится союзником. Со времен первых JRPG рыцари, магии и воры сталкивались с монстрами и побеждали их, от безобидных до самых ужасных. Бой всегда был одним из основных элементов жанра, и покемон не исключение — Однако в серии есть оригинальный штрих. Большинство врагов, которых мы встречаем, могут стать ценными союзниками. Существует множество игр с похожей механикой. Первым делом в голову приходят заклинания серии Final Fantasy. Персонажи саги могут призвать в бой могущественных существ и заручаться их поддержкой, хотя иногда, например, в третьей части, для этого их сперва нужно одолеть. Еще ближе к концепции покемон подошла Final Fantasy V, игра 1992 года для Super Famicom. В ней отведенная персонажу роль тренера позволяет захватывать ослабленных монстров и выпускать их для разрушительной атаки. Однако оставить их не удастся. Захваченное существо может атаковать только один раз, а после этого убегает обратно на природу. Еще одна крупная японская ролевая сага Dragon Quest затрагивает концепцию покемон в своей пятой части «Hand of the Havenly Bride», также выпущенная на Суперфамикон в 1992 году. У игрока появляется возможность заменить нескольких искателей приключений в своей команде монстрами. Их не нужно ослаблять или брать в плен, иногда они сами решают присоединиться к герою. Все зависит от вашего терпения и удачи, особенно если вы надеетесь склонить на свою сторону самые несговорчивые виды. Всего можно завербовать около 40 существ, а в ремейке на PlayStation 2 больше 70. Однако не все монстры одинаковы. Хотя все они могут получать опыт, некоторые качаются быстрее других. Поэтому в долгосрочной перспективе разумнее оставить одних существ в сторонке и сосредоточиться на других, с большим потенциалом, а также шансами достигнуть высокого уровня и научиться интересным атакам. 1992 год выдался плодотворным благодаря выпуску «Шин Мегами для Super Famicom. Эта игра — продолжение ролевых приключений Мегами для Famicom, вдохновленных серией книг. Игрок выступает в роли способного общаться с демонами старшеклассника в постапокалиптическом Токио, кишащем сверхъестественными существами. Помимо четырех героев, в свою команду можно добавить демонов, предварительно уговорив их. Задача далеко не простая, но игра стоит свеч, учитывая мощь этих существ. В отличие от людей, демоны не получают опыта и не повышают уровень. Чтобы получить более сильных союзников, игроку придется пожертвовать ими и совершить слияние. В зависимости от выбора и действий героя меняется его мировоззрение, которое влияет на его отношения с существами и их склонность примкнуть к нему. Например, если герой склоняется к хаосу, то демоны, уважающие порядок, не будут рады идее с ним объединиться. При появлении в 1996 году Pokemon вывела механику Dragon Quest 5 и Shin Megami Tensei на новый уровень. Ловля и размножение заняли центральное место в геймплее игры, и сражаться в ней можно только с заранее пойманными монстрами. Так бывшая бонусная функция превратилась в норму. Охота на покемонов стала для игрока обязательным занятием — он должен искать самых редких и мощных монстров, принимая во внимание все их характеристики, начиная с типа доспособностей, изучаемых атак и специализации — наступление, оборона, скорость и так далее. Как и в традиционных ролевых играх, команде «Покемон» нужно разнообразие, Игрок должен стараться собирать покемонов разных типов, чтобы тренеры-противники не застигли его врасплох, и разных ролей, чтобы выкрутиться из любой ситуации. В конечном итоге ловля дает игроку неограниченную свободу в создании своей идеальной команды и позволяет выбраться из оков типичных RPG, навязывающих игроку одну команду, а персонажам строгие роли. И все же, чтобы улучшить шансы на победу во всех боях — нужно хорошо знать основы игры. Обучение тренеров — бесконечный процесс, и на пути их ждет много открытий. Наследие концепции. Ценой триумфа «Покемон» стало быстрое появление конкурентов в той или иной мере вдохновленных ее волшебной формулой успеха. В сентябре 1998 года в Японии вышла Digital Monster версия S Digimon Tamers для Сатурн, подтолкнув вперед сагу Digimon важного соперника «Покемон» в начале пути. Франшиза Digimon явилась на свет в 1997 году в виде электронного гаджета в духе «Тамагочи», знаменитого виртуального питомца от компании Bandai, созданного в 1996 как и «Покемоны». Первая игровая адаптация предлагала игроку выращивать дигимонов и сражаться ими. «Дигимон» и «Покемон» постоянно сравнивали, и обе серии развернули настоящую медиавойну — пытаясь затмить друг друга своими аниме, спин и побочными товарами. Но пусть на сегодняшний день и вышло более 20 видеоигр «Дегемон», после 2000-х франшиза от Бандай выдохлась, и путь для «Покемон» оказался расчищен. В наши дни консольные релизы «Дегемон» в основном касаются только Японии и почти не появляются за ее пределами. Также в сентябре 1998 года на Game Boy Color вышла Dragon Quest Monsters, Terris Wonderland, спин-офф Dragon Quest, во многом вдохновлённый игрой Pokemon. Так и не появившаяся в Европе игра все же сохранила некоторые характеристики оригинальной серии, например, вид от первого лица во время боёв. Цель игры — задобрить попадающихся на пути монстров, приручить их и сражаться вместе с ними. Как и в Покемон, столкнуться можно как с дикими монстрами, так и с другими тренерами. Еще пойманных существ можно разводить и создавать еще более сильных монстров. Первая часть Dragon Quest Monsters пользовалась в Японии огромным успехом, став четвертой самой продаваемой игрой в стране после выхода в сентябре 1998. -го. Она заслужила два ремейка, один на PlayStation в 2002 и второй на Nintendo 3DS в 2012. -м. Скромный спин превратился в независимую серию. В итоге Terris Wonderland повлекла разработку четырех новых частей Dragon Quest Monsters. Последние две, Joker и Joker 2 для Nintendo 3DS, даже удостоились европейского релиза. В настоящее время к выходу на Nintendo 3DS готовится Joker 3. В декабре 1998 года студия Генки создала Jade Cocoon Story of the Tatamaya для PlayStation, Игрок выступает в роли Леванта, мастера коконов. Он способен захватывать лесных существ, заключая их в шелковые коконы, и контролировать их своей окариной. Эта способность дает ему шанс спасти свою пораженную проклятием деревню. По мере накопления опыта, захваченные существа растут, меняют свой облик и становятся сильнее. Их даже можно объединить и создать более грозных монстров. Также каждый из них принадлежит к одному из четырех элементов — Вода, воздух, земля и огонь. Это влияет на силы и слабости существ. Несмотря на хорошие отзывы критиков, успех «Джейд Какун был относительным. Тем не менее, продаж оказалось достаточно для выхода двух продолжений «Джейд Какун Гайден», которая появилась в 1999 году на телефонах, и «Джейд Какун 2», вышедшая в 2001 на PlayStation 2. В 2007 году пришла очередь Дисней создать приключения для коллекционеров монстров. Spectraps, вышедший на Nintendo DS и разработанный студией Юпитер, автора нескольких спин-оффов задача игрока — не ловить существ, а выкапывать окаменелости. Механика серии явно заимствована у Pokemon, предлагая разведение, эволюцию, обмен и бои. Дисней ожидала от своей новой франшизы многого, но, несмотря на хороший старт и два продолжения, в том числе одно для Ви от Генки, Спектропс не смогла покорить сердца игроков и ушла в забвение. Другие издатели тоже решили не отставать от вдохновленной покемон-моды на ископаемых. Среди них Sega с адаптацией аниме Dinosaur King 2007 года на DS и даже Nintendo серии серией Fossil Fighters. Созданные в 2008 году и на сегодняшний день насчитывающие три эпизода. Как ни странно, все эти игры предлагают схожие с археологическими мини-играми и упрощенными битвами в стиле покемон геймплей. Увы, оставить значимый след в истории видеоигр им не удалось. Наконец, на десерт мы упомянем Final Fantasy 82. 2, вышедшую в декабре 2011 в Японии и в феврале 2012 во Франции на PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая часть проекта «Фабула Nova Crystallis отличается от канонических эпизодов Final Fantasy, оставляя в команде только двух персонажей — Сэру и Ноэля. Способность Сэры позволяет ловить некоторых монстров, превращать их в питомцев и призывать на поле боя. У каждого из монстров есть одна из шести доступных ролей, таких как атака, защита и исцеление. От этого зависят его характеристики и приемы, и, конечно, монстров можно улучшать и делать их более грозными. Потрясающее совпадение. Поймать можно как раз 152 разных существа. Хитрый ход Final Fantasy 8 2. Принципы и механики. Поимка. Прежде чем поймать дикого покемона, сперва его надо найти, Их можно встретить в разных местах, например, в пещерах и водах, но самой привычной все же остается высокая трава. Эта неотъемлемая от серии растительность покрывает практически все дороги регионов вселенной покемон. Любой игрок версии Red и Blue помнит свои первые шаги в высокой траве. Стоит туда ступить, как в миг появляется профессор Оук, чтобы предупредить героя не лезть туда без покемона, способного его защитить. Высокая трава является идеальной площадкой для охоты на диких покемонов. И несекаемым источником как случайных встреч для путника-энтузиаста, так и опасности для тренера с еле дышащей командой, который отчаянно пытается вернуться в ближайший центр покемонов. Конечно, есть множество других способов встретить диких существ: трясти деревья и разбивать камни, а иногда не робеть и проявлять изобретательность. Очевидно, что всех покемонов региона в одной локации не найти. Они разбросаны повсюду, и на каждой дороге, в каждой пещере и водоеме вам будут попадаться разные представители. Так как новые места приносят новые встречи, желающим завершить свой покедекс тренером остается одно — прочесать весь регион сверху донизу. Чтобы усложнить задачу, сага не раз добавляла новые вводные, например, смену времени суток. Раньше одни покемоны встречались только днем, а другие лишь ночью. Некоторые еще менее заметны и умело прячутся в глубинах пещер и в подземных озерах. В местах обычно недоступных без движений и скрытых машин. К таким относятся так называемые псевдолегендарные, мощные, но нелегендарные покемоны с тремя этапами эволюции. Большинство из них принадлежат драконему типу. Дратини, Бэгган, Гиббл, Дайно и Гуми. Но есть исключения — Ларвитар и Белдум. До шестого поколения они любили прятаться далеко от протаренных дорожек. Поимка этих покемонов наряду с другими редкими монстрами, вроде Лапроса, Данспроса, Фибоса и Ноуспоса, требует от героя тщательных поисков, а иногда и конкретных действий. К счастью, как только игрок видит покемона в дикой природе или на матче с противником, Покедекс записывает его и отображает на карте места возможного появления, облегчая тренерам охоту. Основы ловли. В каждой части саги нас первым делом учат именно ловли. Как правило, один персонаж устраивает демонстрацию и сам ловит дикого покемона на первом маршруте. Поимка покемонов не очень сложна — вам нужно лишь иметь несколько покеболов в сумке и отправиться в нужное место на встречу с дикими видами. Тем не менее, монстры не даются легко, в последний момент убегая из покебола. Чтобы повысить свои шансы, сперва дикого покемона нужно ослабить, отняв у него как можно больше очков здоровья. Очевидно, лучше бить постепенно, чтобы покемон не упал в обморок. В этом случае поймать его не выйдет. К счастью, Существует несколько атак, позволяющих снизить очки здоровья противника до единицы и поэтому особенно полезных для ловли, но гораздо меньше для боёв с тренерами. Это ложный удар, который может дать техническая машина и воздержание, доступное для обучения только покемонам, полученным на ивенте. Чтобы облегчить поимку, игрок также может повлиять на состояние покемона. Замороженная, спящая или парализованная цель легче поддается ловле. Поэтому не следует пренебрегать действующими на состояние атаками, тем более что они также очень полезны в бою против тренеров. Ещё некоторые покемоны имеют раздражающую привычку убегать. Есть два решения проблемы. Либо атака, которая помешает противнику убежать с поля боя, например, пристальный взгляд, блокировка или паутина, либо способность с тем же эффектом. Метка тени и в меньшей степени арена-ловушка с магнетизмом, так как они работают не со всеми типами. Наконец, важен и вид используемого покебола. Их выбор огромен, а эффективность зависит от контекста. Пятое поколение также ввело механику критической поимки. Иногда игра случайным образом позволяет моментально поймать покемона, сопроводив момент захвата необычной анимацией. Вероятность поимки Не все покемоны ловятся одинаково. Одних поймать намного легче, чем других. Для каждого карманного монстра существует вероятность поимки, значение от 3 до 255, определяющая сложность его захвата в покебол. Чем выше этот показатель, тем легче поймать покемона. У многих существ, встречающихся на ранних маршрутах каждой версии игры, вероятность поимки доходит до 255. Например, урататы, зубата, сентрата, вупера, пучиены, вурмпла, старли, бадью, лилипопа, сивадла и многих других. Некоторые редкие покемоны тоже имеют высокий шанс. Например, ноуспас, фибос и одина. Их может быть трудно отыскать, но, по крайней мере, не будет долгих попыток загнать их в покебол. Среди самых крепких орешков, естественно, легендарные покемоны — вероятность поимки которых равна трём, за пару исключений. Когда сюжет требует поимки конкретного легендарного покемона, такого как Зирнис в версии X и Вилтал в версии Y и Райкваза в версиях Омега-Руби и Альфа-Сапфир, коэффициент увеличивается до 45, чтобы помочь игроку. Эти значения могут скакать от игры к игре, и разработчики всегда стараются их сбалансировать. Покебол — потрясающий инструмент. Происхождение покебола Еще в первой игре «Покемон» игрок знакомится с покеболом — маленьким красно-белым шаром, который позволяет ловить покемонов и вызывать их в бой. Мы узнаем больше о происхождении символа серии — версия «Голд и Silver. Прежде чем обрести знакомый нам ныне облик, покебол делался из зеленого априкорна — Фрукта с очень твердой кожурой и родственника ягод, растущего повсюду в разных регионах мира покемонов и в основном служащего источником пищи. Как показали Heard Gold и Soul Silver, им можно питаться только после смешивания. Позже органическая версия покебола уступила место более технологичному инструменту с небольшой кнопкой для открытия на передней панели. Ныне покеболы производятся в больших масштабах несколькими компаниями, такими как Сильф и Демон, и доступны практически во всех магазинах. В версиях X и Y у игрока даже есть возможность посетить фабрику покеболов на севере колосса, которая снабжает весь регион. Тем не менее, самодельные покеболы не исчезли, и некоторые люди еще чтят древнюю традицию. К ним относятся Курт который может смастерить покебол из зеленого априкорна быстрее, чем за сутки. Игрок встречает его в версиях Голд и Сильвер в городке Азалия Таун к югу от Жота и должен спасти его из лап команды R. Бедняга пытался освободить подвергшийся нападению злой организации колодец лоупоков, но был ранен при попытке спуститься по лестнице. Поэтому в знак благодарности мастер и предлагает свои услуги. В Джото растут 7 разновидностей априкорнов — черный, белый, красный, зеленый, синий, розовый и желтый. В зависимости от того, какой из них будет доставлен Курту, он произведет те или иные покеболы. Разнообразные покеболы Первые версии «Покемон» в свое время предлагали небольшой ассортимент покеболов, ставших классикой серии. Среди них можно найти супербол, который был эффективнее обычного покебола — и еще более мощный гипербол. Также был введен уникальный мастербол, способный гарантированно поймать любого дикого покемона. С тех пор этот шар появляется во всех играх, хоть и в очень ограниченных количествах. В некоторых версиях можно было получить экземпляр, например, сыграв в лотерею. Последний — Ball, чье исполнение ограничено только зоной сафари. Он также эффективен, как Супербол, и является единственным допустимым в зонах сафари, где запрещено драться с дикими покемонами. сафари успел попутешествовать, появляясь в зоне сафари в каждой игре. Благодаря априкорнам второе поколение принесло свою долю новых специализированных покеболов. Коллекцию пополнили семь самодельных шаров, создающихся с помощью априкорнов. Шесть покеболов облегчают ловлю. К ним относятся спидбол для быстрых покемонов, лурбол для обитающих в воде покемонов, хэвибол для тяжелых, бунбол для тех, кто эволюционирует с помощью лунного камня, и даже Ball для особей противоположного пола, и Level-Ball для карманных монстров с уровнем ниже, чем у покемонов игрока. К ним добавляется седьмой, специфичный Friend Ball, который не увеличивает шансы на поимку, а повышает счастье пойманного покемона. Это особенно полезно для монстров, которые эволюционируют при высоком уровне счастья. Все эти покеболы ручной работы появляются только в версиях Gold, Silver и Crystal, а также в ремейках Herd Gold и Soul Silver. Второе поколение вдобавок представляет Sport Ball который, как и Safari Ball, используются только в природном парке Джота на соревнованиях по ловле покемонов насекомого типа. Наконец, есть эксклюзивный для японской версии Crystal Shard, который игрок не может использовать — GS Ball. Этот особенный покебол доверен игроку в коммуникационном центре покемонов в Golden Road City и не имеет американской и европейской версии. Если принести этот драгоценный предмет курту, то в подобном лесу можно вызвать мифического покемона Селеби. Начиная с третьего поколения, практически все новые покеболы, представленные в каждой версии, возвращались в более поздних эпизодах. В магазинах Руби и Сапфир предлагается 7 новых шаров, выгодно заменяющих производимые куртом. Например, Нэтбол более эффективен против покемонов водного и насекомого типов, Дайвбол — поможет в подводных боях, Алурбол во время рыбалки. За ними следует репитбол, позволяющий легко поймать покемона, информация о котором уже есть в покедексе игрока, таймербол — эффективный в длительных боях и люксбол, увеличивающий скорость повышения счастья покемонов и позволяющий забыть про френдбол. Наконец, за покупку набора из 10 покеболов игрок уходит с белоснежным премьер-болом в подарок. Он выделяется только своим цветом. Четвертое поколение добавило на прилавки магазинов только три новых шара, но зато каких. Самый интересный — это идеально дополняющий таймер бол Quickball. Как следует из названия, он наиболее эффективен при использовании в начале боя. Будьте осторожны, его не следует путать с фастболом из априкорна. Следующий — хилболл, который в основном помогает начинающим тренерам. Его особенность немедленное исцеление пойманного покемона, а это полезно при прохождении большого участка с неполной командой, как иногда бывает в начале приключения. Наконец, Dusk Ball, чрезвычайно эффективен в пещерах и гротах и оказывается гораздо практичнее гипербола. Также можно найти и Cherish Ball великолепный красный шар, который используется во время раздач, онлайн-распространения мифических покемонов, которых нельзя получить иначе а также парк Паркбол, дающий стопроцентный шанс на поимку. Этот конкурент Мастер Бола используется только в пол-парке, где можно импортировать своих покемонов из версии третьего поколения. парк Паркбол позволяет гарантированно поймать покемонов из предыдущих поколений, которые водятся в пол-парке. После поимки монстры перенесутся в обычный Покебол. Наконец, в пятом поколении появился финальный Дримболл, который, как и паркбол Ball, дает стопроцентную вероятность захвата и может быть использован только в конкретном месте, в лесу Энтролинка, где находятся все покемоны, пойманные в онлайн-игре Pokemon Dream World. На заметку, перенесенные из Pokemon Radar монстры переносятся в симпатичный Dream Ball. Последнее шестое поколение не принесло новых покеболов но начало предлагать почти все шары из предыдущих эпизодов за исключением априкорновых и некоторых других. Таким образом, всего в последних версиях появляется 17 видов покеболов. Особые случаи. Рыбалка. Обычно дикие покемоны встречаются в высокой траве, пещерах и на воде во время серфинга. Однако первое поколение принесло еще один метод ловли — рыбалку. Большинство покемонов, найденных во время рыбалки, относятся к водному типу и обычно выглядят как рыбы, хотя можно ловить и кораллы, корсола, медуз, фрилиш и тентакул, ракушки, кламперл и головастиков — поливок. Для рыбалки нужно найти точку с водой и, начиная с третьего поколения, вовремя нажать кнопку «А», чтобы вытащить улов, прежде чем он сорвется. Само собой, при вас должна быть удочка — Поскольку купить их невозможно, вам придется каждый раз рассчитывать на щедрость попадающихся на пути рыбаков. Начиная с первых версий, существуют три вида — удочка, суперудочка и мегаудочка. Первая позволяет лишь ловить маджикарпов низкого уровня, а следующие две привлекают более сильных покемонов. В версиях Black, White, Black 2 и White 2 можно получить только мегаудочку. Наконец, чтобы облегчить рыбалку, помимо использования лурбола и нетбола, во главе команды можно поставить и покемона с талантом цепкий хват граймера, гульпина или травиша, или присоски, Октилери, лилипа или инкея. Зона сафари. Пусть приключение в покемон само по себе напоминает гигантское сафари, с первого поколения в игре существуют локации под названием «Зона сафари», Правила ловли в них отличаются. Бои запрещены. Сафари парк был открыт в городе Фуксия в Канте. Еще один располагался к западу от Джота, в голд и Солн третий в Хоене на маршруте 121, недалеко от Лиликова. И последний, известный как Великое болото, в Сине. В этих локациях можно использовать только сафари-болы и раз уж вы не можете выпускать своих покемонов, вам придется искать другие способы, чтобы поймать местные виды. Диких покемонов можно приманивать или бросать в них камни, чтобы облегчить ловлю, правда, так они будут более склонны к бегству. В зонах сафари обычно собираются существа, которые редко встречаются в других местах. Ченси и Кангасхан в первом поколении или Карнивайн и Кроганг в четвертом. Следовательно, коллекционерам явно не стоит игнорировать эти локации. Готовьте поки-доллары, вход платный. Приманка и ловля во втором поколении можно бить по определенным деревьям способностью удар головой и сбрасывать оттуда диких покемонов. Если сделать это ночью, есть шанс, что покемон будет спать. Эта механика исчезла в поздних версиях, а затем снова ненадолго появилась в ремейках Gold и Silver. «Хёрдлголд» и «Соулсильвер». В Сина, регионе версий Diamond, Pearl и Platinum тренеры тоже могли искать покемонов на деревьях, но только на особых, которые называются «медовыми». Если эти деревья с янтарной листвой обмазать медом, они привлекут к себе определенных покемонов. Мёд можно купить в магазине, во Флуарома-тауне или собрать у комби. У этих маленьких покемонов пчел есть талант «Сбор мёда», который позволяет им периодически находить драгоценный нектар. Сина — это единственный способ поймать некоторых покемонов, которые появляются только на этих деревьях. Например, Черуби, Бурми и прожорливого Манчлакса. В покемон XD Gale of Darkness диких покемонов можно было привлечь в три локации в Орле, в засушливом регионе без высокой травы. Единственный способ встретить в нем диких покемонов — положить на маленький алтарь покеспота покезакуски — небольшие угощения, которые продаются в магазинах. Как только существо приближается, игрок получает предупреждение через электронного помощника героя — PDA — и может вернуться на покеспот, чтобы вступить в бой с появившимся покемоном. Каждый покеспот может привлечь трех разных существ — обычного, необычного и редкого — Так в покемон XD в сумме можно поймать 9 разных видов. Орды. Шестое поколение ввело в игру механику орды. Раньше дикие покемоны появлялись только в одиночку или вдвоем в темной траве пятого поколения, а начиная с версии X и Y, они могут атаковать в пятером. Их уровень при этом понижен, чтобы не сокрушить одним махом игрока, который может противостоять только одному покемону. Как правило, в Орде встречаются только покемоны одного и того же вида, но бывают исключения. К эволюционировавшему покемону может присоединиться его версия до эволюции, да и похожие виды тоже могут смешиваться. Например, Судовуда — покемон каменного типа, который притворяется деревом, иногда присоединяется к полчущу тревянантов — призрачных деревьев травяного и призрачного типов. Орды относительно редки — но их появление можно вызывать с помощью таланта «Сладкий запах» или мёда. Игра стоит свеч, у покемонов Орды могут быть скрытые способности. Однако будьте осторожны, чтобы поймать одно существо из Орды, нужно сперва избавиться от всех остальных, так как игра не позволяет бросать покеболы в присутствии более чем одного дикого покемона. Кража покемонов. Все мы пытались бросить покебол, покемона другого тренера во время боя. Просто увидеть, что случится, или отвлечь его, потому что он вот-вот разгромит нашего последнего бойца. Игра сразу призовет к порядку. Нельзя красть покемонов у других тренеров. Это очень зазорно. Однако есть исключение. Две ролевые игры выпущенные на GameCube — Pokemon Colosseum и Pokemon XD Gale of Darkness. В этих двух мирах почти нет диких покемонов — и команды можно формировать, только отбирая их у тренеров-противников. Но, внимание, не всех, а только теневых. Злая команда Сайфер манипулировала бедными существами, чтобы они стали агрессивнее и вышли из-под контроля. Игрок ловит теневых покемонов, очищая их сознание и таким образом спасая их. Кража покемонов возможна благодаря машине для перехвата Snatch машин инструменту, разработанному командой с Нагим в первом эпизоде. Эти две игры единственные, где можно украсть покемонов противника. Poke Walker. Poke Walker ⁇ это шагомер в форме покебола, продаваемый с версиями Heard Gold и Soul Silver, и позволяющий находить и ловить покемонов на жидкокристаллическом дисплее. Маленькая электронная игрушка каждые 20 шагов дают по вату валюте, позволяющий активировать различные мини-игры. Прежде всего, игрок должен выбрать один из 27 маршрутов, большинство из которых нужно разблокировать. Каждый из путей от спокойной долины до прекрасного пляжа и большого леса скрывает по 6 разных покемонов и около 10 объектов. За несколько ваттов игрок может запустить локатор и искать в траве полезные предметы или активировать покерадар и столкнуться с покемонами. Бои здесь упрощены. У каждого покемона всего 4 очка здоровья и одна атака, которая наносит одну или две единицы урона при критическом попадании. Игрок может решить — атаковать, увернуться или поймать дикого покемона. Но будьте осторожны. Попытка всего одна, и если захват не сработает, противник сбежит. Опять же, чтобы повысить свои шансы, надо пытаться лишить его очков здоровья пойманных покемонов, и найденные предметы затем можно перенести в игры Heard Gold и Soul Silver. Покемон. Развивающееся существо. Эволюция. 85% покемонов эволюционируют. Серия покемон родилась во многом благодаря увлечению ее создателя Сатоси Тадзири насекомыми. Как всем известно, насекомые на протяжении жизни проходят через метаморфозы, От личинки до нимфы и взрослой особи. Точно так же подавляющее большинство покемонов проходят через разные этапы зрелости, что влияет на их внешний вид, а иногда меняет доступные им движения и их тип. Стадии в жизни каждого существа имеют разные названия. Выходит, что при эволюции они фактически превращаются в других покемонов, например, Пикачу в Райчу. Для удобства все этапы именуются семьями, Называя их именем базового покемона. Таким образом, семья бульбазавра включает его самого и последующие эволюции и визавра, и винузавра. В настоящее время существует до трех стадий. Если покемон эволюционировал дважды, еще раз он этого не сделает. Из шести поколений почти половина покемонов принадлежит к семьям с двумя стадиями: 49%, 349 существ. Больше трети — к семье с тремя стадиями. 36% — 262 существа. А остальные вовсе не эволюционируют. 15% — 108 существ, в том числе 47 легендарных. По словам профессора Рована, специалиста из СИНа, эволюция — процесс, в котором покемон развивает свою силу и достигает полного потенциала. Следовательно, легендарные покемоны не будут развиваться — они уже близки к совершенству. Этому немного противоречит то, что начиная с шестого поколения некоторые из них могут мегаэволюционировать. Однако с точки зрения геймдизайна отсутствие эволюции у легендарных покемонов совершенно логично, так как они уникальны в каждой версии и не могут размножаться. При эволюции невозможно было бы получить их предыдущую стадию, если только не стереть игру и не начать новую. Также после экспорта более позднюю версию было бы невозможно добавить в свой Покедекс прошлую эволюцию, если только не поймать того же легендарного покемона снова. Поэтому ввести способного на эволюцию легендарного покемона технически сложно. В свою очередь, мегаэволюция позволяет им временно и обратимо изменять внешний вид и характеристики. Больше и сильнее. В первую очередь, эволюция подразумевает изменение внешнего вида покемона. Как правило, представителей одной семьи легко узнать по внешнему виду. Хотя по мере развития и увеличивается их высота или размеры, они сохраняют похожие облик и окраску, приобретая новые детали. Например, когда Сквиртл превращается в Артортла, его цвет меняется зеленовато-голубого на более выраженный индиго-синий. Его размер удваивается — с высоты 50 см до метра, а вес увеличивается с 9 до 22,5 кг. Появляются белые пушистые уши, а хвост покрывается мехом того же цвета. Итак, эволюция — это прежде всего метаморфозы. По мере развития покемоны увеличиваются в размерах и весе, за редким исключением. Среди антипримеров можно упомянуть глума, растение ростом в 0,8 метра, и весом 8,6 кг, которая может эволюционировать в Вайплума с параметрами 0,4 метра и 5,8 кг. Эволюция также приводит к росту мощи покемона. Например, когда Вартортл превращается в Бластойза, на его плечах появляются две большие пушки, а его базовые показатели повышаются на 20 очков. Также, если не учитывать индивидуальные, влияющие на характеристики факторы, Такие как характер и скрытые параметры, Blastoise будет систематически иметь больше очков атаки, защиты и здоровья, чем WarTortal. С повышением уровня многие или даже все показатели могут улучшиться, некоторые в большей степени, чем другие. Изменения в худшую сторону редкий случай, но все же возможный. Примеры Cyter и Onyx, чья скорость уменьшается при их развитии. Отчасти это связано с тем, что их тип меняется на стальной. Это ухудшение компенсируется ростом других показателей. Некоторые покемоны при эволюции могут даже получить второй тип. Например, представитель огненного типа «Чермеллеон» обретает крылья и становится «Черезардом» и огненного, и летающего типов. В настоящее время только один покемон теряет тип в результате эволюции. Это «Глум», который лишается второго ядовитого типа — став Вайплумом, травяного. Наконец, эволюция также дает покемонам доступ к новым атакам. В то время как Мэджикарп может выучить только три разных движения, его эволюция Герадос способна естественным образом выучить дюжину, а благодаря техническим машинам даже больше. Несмотря на все преимущества, некоторые тренеры все же откладывают эволюцию на потом, так как после нее — Покемону требуется больше времени на изучение приемов. Например, если пиджи может выучить ураган на 53 уровне, его эволюция пиджиота доберется до него только на 62, а пиджит на 68. -м. Другие покемоны могут вообще потерять способность учиться после развития, особенно если эволюция осуществлялась с помощью камня, например, джиглипаф или вульпикс. Так эволюционировать или нет? Ответ неоднозначен и зависит от контекста и цели тренера. Различные способы эволюции. Каждый покемон эволюционирует по-разному, и способов эволюции множество. Каждое поколение вводит новые. Однако для подавляющего большинства покемонов эта метаморфоза происходит при достижении определенного уровня благодаря накопленному опыту. Это касается всех стартеров. Бульбазавр, Чермандер и Сквиртл эволюционируют на 16 уровне. После достижения необходимого уровня в конце боя мы можем просмотреть небольшую анимацию и увидеть трансформацию покемона. Это самый легкий метод эволюции для игрока. Для его активации достаточно просто играть. В остальных случаях нужно немного поразмыслить, а иногда серьезно поломать голову или открыть прохождение. Еще с первого поколения игрока знакомят с камнями эволюции. Это необработанные камни с отпечатком каждого элемента, которые могут вызвать эволюцию, если их использовать на покемоне. Определенного уровня достигать не придется. Драгоценный камень можно использовать в любой момент. Однако будьте осторожны, в процессе он теряет свои силы и уже не поможет другому покемону. В версиях Red и Blue камней уже 5. Четыре из которых связаны с конкретным типом. Огненный камень поможет Вулпиксу и Гроулиту. Водяной камень для Шелдера и Старью. Громовой для Пикачу и Иви, и лиственный камень для випинбела и Экзегута. Пятый камень лунный. Встречается гораздо реже и действует на покемонов разных типов, таких как Клейфейри, нормального типа и Недарина и Давитова. Во втором поколении был добавлен только солнечный камень для травяных покемонов вроде Санкерна и Глума. Четвертое поколение дало три новых камня. Камень заката, предназначенный призрачным и тёмным покемоном. Маркроу и Миздривус Блестящий камень для существ, которым нравится сиять. Тогетик и Розелие; И, наконец, камень рассвета, который пробуждает потенциал некоторых покемонов нужного пола. «Самец Кирли и «Самка Снорнта». Третий, и самый распространенный метод эволюции, тоже присутствующий с первых частей серии, — обмен. Некоторые покемоны и вправду развиваются при обмене. Это еще один способ побудить игроков использовать соединительный кабель и искать друзей. Покемон эволюционирует по окончании обмена, поэтому многие игроки перекидывают карманных монстров туда-обратно. Хотя... Некоторые виды, такие как Кадабра и Гровеллер, эволюционируют уже при отправке другому тренеру. Со второго поколения к некоторым покемонам требуется прикрепить определенный предмет. Так Сайтеру и Ониксу нужна металлическая оболочка, Поригону, Прошивка и Дасклопсу, Ткань Смерти. Наконец, есть два покемона пятого поколения, которые эволюционируют только при обмене одного на другого — Шелмет и Коробласт. Версии Gold и Silver включили в геймплей новую механику — счастье, основанное на привязанности Пикачу к своему тренеру в Pokemon Yellow. Этот скрытый показатель повышается, когда игрок включает покемона в свою команду, помогает ему повысить уровень и балует его массажем. Некоторые существа эволюционируют при повышении уровня только если они достаточно счастливы. В частности, это касается малышей, таких как Клефа и Глебаф, Азурил, Манчлакс и Пичу, но актуально и для взрослых существ, вроде Ченси, Голбота и Банири. Цикл дня и ночи тоже может оказывать влияние. Чинлинг эволюционирует только если он счастлив, и на дворе ночь, а Бадзью и Риолу, если они счастливы, и на дворе день. Иви также может развиваться лишь счастливым, а его эволюция меняется в зависимости от времени суток, Днем он становится эспионом психического типа, а ночью — амбрионом темного. В шестом поколении появилось похожее на счастье понятие «привязанности», повышающейся за счет взаимодействий в рамках функции покемон Ами. Только один покемон эволюционирует благодаря привязанности, и это вновь Иви, который может стать сильвионом волшебного типа. Существует множество и других способов эволюции — которые касаются лишь нескольких очень конкретных видов, а иногда даже одного. Иногда для этого необходимо получить уровень, держа некий предмет — хэппини. Приурочить эволюцию на ночь — снилс и глагер. Быть нужного пола — самец комби не эволюционирует. Знать определенное движение — ликитунг, пайлосвайн, май младший, танжела, янма, эйпом и Бонслей. Получить уровень в определенном месте — магнитон и ноуспас — рядом с мощным магнитным полем, иви — возле камня самхом, чтобы превратиться в лифиона или со льдом, чтобы стать гласионом, Достичь максимального показателя красоты. Иметь другого конкретного покемона в команде — мантайк и панчем после 32 уровня. Повысить уровень под дождем — слеггу после 50 уровня. Или даже перевернуть консоль — инкей после 30 уровня. Спасибо гироскопу 3DS. Методы эволюции очень разнообразны и часто неочевидны. Игрок должен нащупывать путь, наблюдать и пытаться понять правила, чтобы угадать, как эволюционируют покемоны. Разные эволюции одного покемона. У некоторых покемонов может быть не одна, а несколько возможных эволюций. К примеру, у Иви, одного из самых известных, восемь разных вариантов — Фларион огненный, вапарион — водяной, джолтион — электрический, эспион — психический, амберион — темный, лифион — травяной, гласион — ледяной и сильверион — волшебный. Каждая из эволюций достигается разными методами. Пусть Иви является особым случаем из-за нестабильной ДНК, есть несколько других семей покемонов с ответвлениями — Глум, поливирул, Слоупок, Вермпл, Кирлиас, Норант, Кламперл и Бурми имеют две разные эволюции, а Тайрок — три. И это сделано не просто так. Различаются их показатели, способности и иногда даже типы. Например, Кирлия может эволюционировать на 30 уровне не в гардувара, покемона психического и волшебного типа и эксперта по специальным атакам. А если это самец с Камнем Рассвета, он превратится в Галейда мастера атак психического и боевого типа. Поэтому тренер должен сделать выбор в зависимости от желаемого типа покемонов. В большинстве случаев ветви вводятся в более поздних поколениях — Slowpoke и Slowbro — существа первого поколения, а Slowking появился во втором. Изменение формы Что такое форма? Уже во втором поколении в основной серии были представлены вариации внешности одного и того же покемона, известные как формы. Эти изменения могут быть сугубо косметическими, но иногда также влияют на показатели, тип и движение покемона. Начиная с версии Heard Gold и Soul Silver, то есть с конца четвертого поколения, для справки в PokéDex включаются разные формы каждого покемона и их официальные названия — чтобы легче их различать. Тем более полезно потому, что у некоторых покемонов есть более 20 разных форм, как у бабочки Вивион, с разнообразными узорами на крыльях. С шестого поколения у игрока появляется возможность выбрать форму, отображаемую по умолчанию в его покедексе, и таким образом его персонализировать. Блестящая версия каждого покемона также регистрируется в покедексе при его добавлении, так что если захотите покрасоваться, вы сможете собрать блестящий Покедекс. Формы бывают двух типов — постоянные и временные. Поскольку в пределах одного поколения вводить новых покемонов невозможно, добавление новых форм позволяет разбавить свежими идеями дополнительные версии. Так в «Покемон Платинум» дополнительной версии Diamond и перл появляются новые формы Гератины и Шеймина. Постоянные формы. Все началось со второго поколения с появлением Ануона — покемона, существующего в 26 различных формах, по одной на каждую букву алфавита. Пусть в Покедексе о нем есть только одна запись, в версиях Gold, Silver и Crystal появляется его собственный классификатор — Ануон dex В ремейках его заменили на Отчет Ануона, а разные формы напрямую интегрировали в Покедекс. Хотя раньше такого не бывало, в последних версиях Покемон — Между этими формами не остается никакой разницы, кроме внешнего вида. К другим существам с разными постоянными формами относятся шелос и его эволюция гастрадон. Розовые на западе сина и голубые на востоке. Рыба баскулин, оба варианта которой населяют реки Юновы. Вивиан с его узорами, зависящими от географического положения Nintendo 3DS игрока. А также флабебе и его эволюции. Оттенок его цветка зависит от луга, на котором вы его найдете. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев разные постоянные формы покемонов имеют одинаковый тип и идентичное распределение характеристик. Изменения почти всегда косметические, и все же есть два конкретных исключения. Рассмотрим бурми — маленького липкого червя насекомого типа, который любит прятаться для защиты. Прежде всего — Этот покемон эволюционирует по-разному, в зависимости от пола. Самец Бурми превращается в Матима, а самка — в Вормодом. И хотя все Матимы идентичны, есть три формы Вормодом, которые зависят от формы Бурми до эволюции. Именно так Бурми может менять форму по желанию в зависимости от окружения битвы, в которой он участвует. Если Бурми сражается снаружи, он прячется в листве и надевает травяной плащ. В пещере или пустыне он носит песчаный плащ, а в помещении — мусорный. Когда бурме превращается в Ормадом, этот плащ остаётся насовсем и наделяет покемона вторым типом — травяным, каменным или стальным, и вдобавок меняет его показатели. Другим исключением является призрачная тыква Памкабу и её эволюция Горгейст. Эти два покемона встречаются в четырех разных размерах. Чем они больше, тем медленнее, но за эту потерю Памкабу получает очки здоровья, а горгист, здоровье и атаки. Порой размер все же имеет значение. Временные формы. Некоторые покемоны могут временно менять форму с помощью специального предмета при определенных погодных условиях или при взаимодействии с определенными предметами. И так как временное изменение формы обратимо, оно не считается эволюцией. Эволюция покемона — перманентная трансформация, после нее существо уже не вернет свой прежний вид. Однако, как и в случае с эволюцией, последствия изменения формы могут быть кардинальными, будь то тип существа или его резко подскочившие показатели. Доступны сугубо эстетические изменения — вы можете развлечься, отнеся своего фурфуру к парикмахеру, чтобы он сделал ему новую стрижку из девяти доступных. Покемонов с временными формами намного больше, чем с постоянными. Первым был Кастформ в третьем поколении. Этот метеорологический покемон нормального типа меняет форму и тип в зависимости от погоды. Ему вторит маленький цветок сакуры — черем, который раскрывается только когда светит солнце, и при этом увеличивает показатели. Некоторые покемоны трансформируются, держа некий объект, и в придачу сменяют тип, как гератина, аркеус и генесект. Иногда нужно использовать ключевой предмет, как шеймином, хупой и триоджинов, торнадосом, тандросом и лендросом. Некоторые изменения происходят при взаимодействии с окружающей средой. Для диоксиса это метеориты — А для Ротома электроприборы. Иногда для изменения формы покемон также должен выучить определенную атаку, что актуально для Келдио и Милаэты, или обладать определенным талантом, как Дарманитан. Итак, есть множество способов изменить форму покемона, и для каждого поколения изобретаются новые. Алола Формы. Алола это отдаленный тропический регион где некоторые завезенные людьми покемоны изменили облик, чтобы приспособиться к новой среде и новому образу жизни. Как ни странно, это касается только карманных монстров первого поколения. Похоже, законы маркетинга сильнее законов природы. Так или иначе, в Алоле мы встречаем некоторые виды покемонов из Канта в другом обличии. Изменились их типы, А также они изучают другие атаки, более соответствующие новому аспекту, который зовется Алола формой. Например, местный Вульпикс относится к ледяному типу, потому что живет высоко в заснеженных горах, хотя Вульпиксы в Канта относятся к огненному. Более того, Вульпикс Алола версии эволюционирует с помощью не огненного камня, а ледяного и превращается в Алола Найнтриса величественного лиса, ледяного и волшебного типов с множеством хвостов, хотя на из Канта чистый огненный тип. Суровый климат преобразил земного Сэндшрю. У горы Ланакила он становится ледяным и стальным. Городская среда тоже оказала влияние на некоторых существ. Ротаты начали вести ночной образ жизни, чтобы избежать нападений янгусов. Поэтому их шерсть стала черной, и они приобрели темный тип в дополнение к нормальному. Эволюция этого ненасытного покемона. Ратикейт набрала пару кило и отрастила зубки. Иногда преображается не вся семья покемонов, а только их эволюция. Пикачу, как и его предыдущая версия Пичу, совсем не изменился, а вот Райчу все же получил Алола форму. Алола Райчу можно получить с помощью громового камня. Покемон превращается в психического и мило округляется. Говорят, это связано с его новой сладкой диетой, состоящей в основном из блинчиков и других деликатесов алолы. Земляной кубан на алоле полностью трансформируется и получает огненный и призрачный типы. Последнее, конечно, перекликается с историей существа. Легенда гласит, что он носит на голове череп своей покойной матери — Кубан всегда был связан с призраками в сериале. Это была важная эволюция в первом поколении. Его принадлежность к огненному типу объясняется необходимостью уметь защищаться от хищников. Острова Алола богаты и плодородны, благодаря вулканической активности, что очень нравится покемонам травяного типа. Поэтому Кубану пришлось научиться контролировать огонь, чтобы им противостоять. Наконец, Утверждается, что Алола-экзегутор, обменявший свои психические силы на драконьи, представляет собой истинную форму вида, хотя в Канте его рост составляет 2 метра, а на Алоле он превышает аж 10 метров. Выходит, экзегутор из Канта стал низкорослым, адаптировавшись к менее теплому климату региона из первой игры. Итак, Алоло-формы являются символом адаптации и подчеркивают богатство вселенной франшизы. Покемоны кажутся еще более живыми, когда меняют облик, чтобы лучше слиться с природой. Совсем как Иви, способны эволюционировать во множество существ для лучшей адаптации. Эти альтернативы также удивляют и манят ностальгирующих игроков, которые получили шанс увидеть знакомых персонажей в новом свете и полностью переосмыслить технику их использования в бою. Хотя на данный момент известно всего около 20 Алоло-форм, вполне возможно, что рано или поздно в других регионах будет обнаружено больше. Покемоны-тотемы На архипелаге Алола начальным этапом для юного тренера подобным происхождению спортзалов в других регионах являются соревнования, вызовы острова, Но вместо поединка с чемпионом, отдающим предпочтение определенному типу покемонов, герой должен сразиться с покемоном Тотемом это существа, подвергшиеся воздействию энергии ультраизмерения, параллельного мира и оплота ультрачудовищ. Покемон Тотем намного крупнее и сильнее обычного покемона. В начале боя он окружает себя аурой, улучшающей некоторые его показатели он также не стесняется вызывать подкрепление из других существ, которые могут усложнить битву. Действительно, даже если у тренера есть полная команда из шести отважных покемонов, он может внезапно столкнуться с двумя противниками, один из которых особенно силен. Другими словами, нужна приличная подготовка. В покемон Ультрасан и Ультрамун капитан Илима разбросала сотню эмблем по островам Алолы. Собирая их, вы можете получить от Самсона Оука, двоюродного брата профессора Оука, знаменитых покемонов-тотемов, исключительных размеров. Обратите внимание, что все покемоны-тотемы, появляющиеся в разных версиях седьмого поколения, раньше нам не попадались. Это либо совершенно новые монстры, либо уже знакомые по первому поколению лица в своей алоло-форме. Мегаэволюция Недавнее открытие Мегаэволюция — элемент геймплея, появившийся к концу серии в шестом поколении. Как следует из названия, процесс частично связан с эволюцией, но все же отличается от нее. Во-первых, в отличие от обычной эволюции, мегаэволюция носит временный характер и длится только во время боя. Каждый тренер может мегаэволюционировать лишь одного своего покемона за битву. Для этого он должен владеть ключевым камнем — катализатором мегаэволюции в виде украшения или аксессуара, а также мегакамнем — соответствующего покемона. Не все покемоны способны к мегаэволюции. На сегодняшний день таких 46, и все они являются окончательной формой в своей семье. У Черезарда и Мьюту есть особенность. Каждому доступны две мегаэволюции, активируемые разными мегакамнями. Механика появилась в основном по двум причинам. С одной стороны, она позволила возродить существ старых поколений. Им даже доступны две версии мегаэволюции — X и Y. С другой стороны, это попытка восстановить стратегический интерес к определенным покемонам, которые недостаточно используются или вовсе игнорируются игроками. Мегаэволюция также создает интригу во время боев, кто из покемонов противника может мегаэволюционировать и кого следует атаковать первым. Ведь как только начинается процесс эволюции, и без того грозные покемоны станут настоящими боевыми машинами, как и в случае с формами, добавление мегаэволюции смогло разнообразить Покедекс, не вороша его. К примеру, версии Омега-Руби и Альфа-Сапфир принесли 20 новых мегаэволюций существ из X и Y. Последствия мегаэволюции. Путем мегаэволюции покемон меняет внешний вид, его показатели увеличиваются, и он может изменить талант и даже тип. Это напоминает изменение формы, длящееся до конца боя. Покемоны, способные к мегаэволюции, бывают самыми разными. От стартеров из Канта и Хуэна до любимчиков покемонов, таких как Гардевуар, Галейт и Гьерадос нескольких псевдолегендарных существ, среди которых Тиранитар, Гарчумб, волшебных, вроде Дианси и даже легендарных Мьюту, Латиас и Латиоса. Характеристики мегаэволюционировавшего покемона доходят до астрономических высот. Мегамьюту и мегарейкваза, например, имеют самую высокую сумму базовых показателей, что математически делает их самыми сильными покемонами омега и мега-агрон достигают самой высокой защиты наряду с неутомимым шаклом. Также мегаэволюция дает некоторым покемонам дополнительный тип. Например, пинсин насекомого типа получает крылья и летающий тип, а септайл обретает драконий в дополнение к травяному. Другие покемоны меняют свой тип. Например, алтария с драконьего летающего на драконий волшебный а есть даже такие, которые теряют тип. В результате мегаэволюции Агрон лишается второго, каменного типа, и остается лишь с остальным. Мегаэволюционировавшие покемоны также могут обладать редкими и мощными способностями. Из лучших примеров — Мега-Кангасхан и его родительские узы, позволяющие ему совершать две атаки за ход, и Мега-Мавайл, с огромной силой, которая удваивает его атаку. Таким образом, мегаэволюция заново знакомит нас с некоторыми покемонами и позволяет разрабатывать новые стратегии. Сила извне. Таинственные ультрачудовища. В Алоле, месте действия седьмого поколения, две организации очень заинтересованы в ультрачудовищах. С одной стороны, Центр межпространственных исследований, которым руководит профессор Бёрнет, а с другой — Фонд Этер под эгидой Лусамины. Ультра-чудовища представлены как покемоны из другого измерения, а их внешний вид удивителен. Они либо страшны, либо потешны, но в любом случае крайне сильны. У них есть несколько общих черт, в том числе талант ультра-импульс, который в бою позволяет им Улучшать свой лучший показатель после нокаута покемона противника. В их криках слышится один и тот же звук, и, наконец, пусть эта деталь и не влечёт последствий для геймплея, их базовые характеристики состоят только из простых чисел. Чтобы поймать их, желательно использовать специальные ультраболы, разработанные фондом Этер. Официально существует около 10 видов ультрачудовищ, Из которых только один способен эволюционировать. Однако, согласно отчетам фонда Этер, Космок и его эволюции, и следовательно, талисманы Салгалео и Лунала тоже считаются ультрачудовищами. А если верить по Кедексу, в эту категорию также попадает некрозма. Значит, мы можем насчитать 16 существ, включая различные стадии эволюции. Следует отметить, что некрозмы вместе с космогом и его эволюциями обладают собственными способностями и могут быть пойманы с помощью обычных покеболов. Созданные по подобию инвазивных видов природы, которые проникают в окружающую среду в ущерб живущим там существам, эти межпространственные путешественники прибывают к нам с воинственным настроением. Входя в наш мир, ультрачудовища окружают себя аурой, улучшающей одну или несколько их характеристик — как и покемоны тотемы. В роликах их представляют как угрозу, и люди вместе с покемонами пытаются противостоять им, как в случае с деканом Халлой, с острова Мелемеле, Лукером и Анабель, двумя агентами оперативной группы UB против Ультрачудовищ и, конечно же, квартетом легендарных покемонов тотемов каждый из которых защищает остров Алола. Истинная природа и мотивы Ультрачудовищ остаются загадкой. И особенно интересны, потому что некоторые иллюстрации сопоставляют этих пришельцев с некоторыми персонажами. Фермоса и Лусамина имеют похожее телосложение, и официальные арты изображают их в очень похожих позах. Некоторые игроки также видят связь между Нихилего с Лили из-за формы ее шляпы. Эта теория становится еще более любопытной, если учитывать развитие материнского инстинкта Лусамины по отношению к Нихилего. На данный момент игры не дали зацепок, позволяющих сделать выводы об этих совпадениях. Умение Z. После мегаэволюции шестого, седьмое поколение покемонов представляет умение Z. Это мощные техники, в которых используются кристаллы Z, для катализатора энергии, рожденной гармонией между тренером и его покемоном. Кристаллы играют важную роль в Алоле и выдаются капитанами испытаний и кахунами во время вызова острова. Существуют по одному кристаллу для каждого типа покемонов, а некоторые карманные монстры имеют собственные. Так, у каждого стартера седьмого поколения есть свой кристалл Z для усиления фирменной атаки. У других знаковых покемонов — тоже есть по камушку — у Иви, Мью, Пикачу, Снорлакса и легендарного «Квартета региона». Для использования кристаллы Z необходимо объединить с браслетом Z. Когда тренер выполняет ряд особых движений, умение Z активируется, и его эффект зависит от выбранной техники. Если это атака, ее сила увеличивается в зависимости от изначальной мощности, сохранив свою физическую или специальную категорию. Однако все побочные эффекты, вроде изменения статуса, не подействуют, а точность движения не имеет значения, даже если противник скрыт движениями вроде подкопа, полета или силы призрака. Если умение Z применяется к технике, которая изменяет статус или показатели, ее действие усилится. Покедекс. Полноценный инструмент. Покедекс можно назвать «библией тренера». Он содержит множество полезной информации и позволяет игроку видеть свой прогресс в приключении. Покедекс всегда дается в начале пути, как правило, профессорам, отвечающим за регион. У каждого покемона есть свой более или менее полный профиль, как у встреченных по пути, так и у пойманных. Неизвестные покемоны в Покедексе просто не появляются — Со смены поколений появлялась новая информация, и записи становились все более точными. Но, начиная с первой модели Покедекса, версии Red и Blue, нам всегда доступно имя покемона, его номер, вид, размер, вес изображения, а также небольшая приписка о его образе жизни, пищевых привычках и поведении. Благодаря принтеру Game Boy и версии Yellow, игроки могут даже распечатывать записи из Покедекса. Наконец, Также он позволяет услышать крик покемона и обнаружить его место обитания, чтобы узнать, где его можно поймать. Каждая новая версия покемон предлагает собственный покедекс с переосмысленным дизайном и оригинальными функциями. Со второго поколения мы можем увидеть следы покемонов, по крайней мере, если у них есть лапы. Эта функция исчезла при переходе на шестое поколение. Главным образом — из-за новой возможности увидеть 3D-модель каждого карманного монстра со всех сторон. Забавно, что Mobile поменял свой след между третьим и четвертым поколением. Позже появилась система классификации, позволяющая сортировать покемонов по алфавиту, размеру и весу. В Heard Gold и Soul Silver существ также можно было искать по типу, форме или даже доминирующему цвету и среде обитания. Также игроков развлекали инструментами сравнения роста и веса, просто чтобы показать, насколько Вейлорд выше человека, а Граудон тяжелее. Эти функции приходят и уходят из поколения в поколение и не всегда полноценно воплощаются в каждой версии. С четвертого поколения появилась возможность разблокировать записи на разных языках, получая покемонов из других стран путем обмена. Начиная со второго поколения — Каждая версия имеет как минимум два покедекса. Хотя бы один местный. В колоссиях три. Один для центра, другой для запада и последний для востока. В который входят региональные виды, а также знаменитый национальный покедекс, включающий в себя всех существ. От первого покемона первого поколения бульбазавра до последнего покемона поколения, актуального для игры. Ныне национальный покедекс включает 720 существ, Разделенных на шесть поколений. Очевидно, чтобы поймать их всех в последних версиях, придется похлопотать. Коллекция. Выражение «собрать Покедекс» хорошо знакомо тренерам. Речь идет о ловле различных покемонов для пополнения записи о них в электронной энциклопедии. Цель задана еще обложкой первой игры — поймай их всех. Поэтому игроку в частности, заботящимся о нем профессорам, предлагается поймать как можно больше разных существ и исследовать окружающий мир для достижения цели. С течением времени эта задача усложнялась по мере появления новых покемонов. В игре никуда не денешься без обмена с другими игроками. Картриджи не содержат всех монстров своего поколения, а также переносов между поколениями. Некоторые уникальные покемоны, например, легендарные, имеют тенденцию хорошо устраиваться в своей версии, но в других появляться не спешат. Ещё хуже, дела обстоят с мифическими покемонами, которых вообще нет на картриджах. Получить их можно только через раздачу. К счастью, со времен Nintendo DS с ее подключением к интернету количество таких событий умножилось, и процесс упростился. После завершения покидекса вам по традиции дается диплом, начиная с третьего поколения даже два. Первый — за завершение регионального покидекса, а второй — национального. В Колоссе можно получить пять дипломов. По одному на каждый локальный покидекс один за национальный и один за весь регион. Этот диплом, который по сути дает только славу, всегда вручается игроку-персонажам, представителям разработчика Game Freak — Его можно найти либо в принадлежащих Game Freak зданиях например, в городе Силадон-Сити в Канте и Костелия-Сити в Юнове, либо в гостиницах в различных регионах. Начиная с версии Black 2 и White 2, завершение покедекса дает редкие предметы — овальный амулет, облегчающий получение яиц в садике для покемонов, и блестящий амулет, утраивающий шансы встретить блестящего покемона. Чтобы не расстраивать преданных игроков, которые все же пропустили некоторые ивентовые раздачи, для заполнения национального Покедекса мифические покемоны не обязательны. Обмен. Зачем обмениваться? Необходимость обмена. Концепцию покемон родило представление о насекомом, ползающем по проводу, соединительный кабель-аксессуар, позволяющий подключить два геймбой для локальной игры. До появления «Покемон» немногочисленные обладатели в основном использовали его лишь для бесконечных партий в Тетрис. До появления беспроводной связи с приходом Nintendo DS локальные игры на портативных консолях не считались практичными и стабильными. Преимущества соединительного кабеля были доступны для очень немногих игр, и Game Boy оставался удовольствием для соло-игроков. «Покемон» все изменило. Обмен лежал в основе геймплея и даже у истоков создания серии. Возможность обмениваться покемонами с другим игроком казалась привлекательной, но нужно было найти аргументы, чтобы заинтересовать всех игроков. Гениальная идея заключалась в простом, но революционном для индустрии видеоигр существовании двух разных версий игры. В первом поколении игрока призывают выбирать версию Red или все же Blue, В каждом есть дюжина эксклюзивных покемонов, которых невозможно поймать в другой версии игры. К примеру, игроки версии Red могут поймать Одиша и Электобаза, а владельцы Blue встретят Bellsprout и Магмора. Поэтому всех монстров невозможно собрать, не подключаясь к другому игроку. А некоторые покемоны эволюционируют только при обмене, награждая тех, кто доверяет друзьям. Стратегию двух версий игры быстро скопировали и опробовали в нескольких сериях видеоигр от Inozuma Eleven до Fire Emblem и Yokai Watch. Преимущества и недостатки обменных покемонов. У каждого покемона есть идентификатор, называемый ID. Это пятизначный код, случайно сгенерированный в начале игры. За ним следует OT — Original Trainer — имя его первого тренера, который игрок ввел в начале игры. Данные действуют в качестве удостоверения личности покемона, и все покемоны, пойманные или родившиеся в данной игре, отличаются именно таким образом. Покемоны, у которых ID и OT отличны от текущей партии и к которым по логике относятся полученные путем обмена карманные монстры, имеют особенность. Они получают больше опыта, чем остальные — и еще больше, если происходят из на другом языке. Поэтому их уровень повышается быстрее, что очень практично, если вы хотите продвигаться в приключении с меньшими трудностями. Но будьте осторожны, полученный покемон может не подчиниться новому хозяину, если у того недостаточно значков. Неповиновение приводит к хаотичному поведению во время боя, Покемон может проигнорировать команду и ничего не сделать, нанести себе урон, заснуть или даже выбрать очередную атаку случайным образом. Поэтому лучше сохранять бдительность и проверять свои значки. По традиции, второй значок любой версии покемон позволяет управлять чужаками до 30 уровня. В любом случае, игроки, у которых нет друзей или которые не желают обмениваться с другими, будут рады узнать, что им по-прежнему доступен обмен с МПС разных регионов, и что иногда это позволяет получать редких покемонов. Прогрессирующая механика. Как проводить обмен? Обмен покемонами изменился не только из-за перехода с соединительного кабеля на беспроводную связь. Сами функции продолжали технически развиваться на протяжении поколений. Первые обмены происходили в центрах покемонов в сердцах деятельности тренера. Его приветствовала девушка за стойкой и помогала в процессе, а также предлагала бои. В третьем поколении целый этаж центра покемонов отвели для общения с другими игроками. Начиная с FireRed и LeafGreen, беспроводные адаптеры позволяли разным Game Boy Advance связываться друг с другом без соединительного кабеля. Эти практичные аксессуары продавались вместе с игрой. С четвертого поколения все игры «Покемон» могли использовать локальную беспроводную связь Nintendo DS и Nintendo 3DS, а также подключение к интернету. Версия Platinum даже содержит своего рода мини-игру под названием «Яйцо-сюрприз». В ней до пяти подключенных к локальной сети игроков могли обмениваться яйцами покемонов, которые случайным образом перераспределяло колесо. Игроки не знали, какой покемон вылупится из выпавшего им яйца. В четвертом поколении также появилось здание GTS, системы глобального обмена, которая вывела обмен покемонами на новый уровень. Используя интернет-соединение Nintendo DS, GTS позволяет обмениваться игрокам со всего мира. Тренер может выставить своего покемона, указав, кого он хочет взамен и даже ввести желаемый пол и диапазон уровней. Еще он может увидеть предлагаемых покемонов и проверить, отвечает ли он запросам других игроков. Будучи уникальным зданием в версиях четвертого поколения, в пятом GTS стало доступна на этажах всех центров покемонов, а также предлагала новые функции, в том числе систему переговоров, которая, впрочем, быстро забылась. Шестое поколение совершило небольшую революцию в торговой системе. Впервые исчезла нужда посещать центр покемонов. Начать обмен с другим игроком можно в любое время, разумеется, вне боёв, благодаря PSS — системе поиска игроков. Этот инструмент, отображаемый на нижнем экране Nintendo 3DS, позволяет в любой момент связываться с игроком как для совершения обмена, так и для битвы. GTS — также стала доступна в PSS и добавила функцию случайного обмена в Undertrade. Новый режим объединял двух незнакомых игроков. В нем тренер отдавал любого покемона вслепую взамен выбранного другим игроком. Перенос между поколениями. Каждое новое поколение игр приносит новых покемонов и атаки, а значит, данные, которых не было в старых версиях. Обмен между поколениями всегда был деликатным, Версии первого и второго поколений стали совместимы в «Голд» и Silver благодаря изобретению Биллом капсулу времени, которая есть в каждом центре покемонов. Обмен разрешался при условии, что высланные из этих версий покемоны относились к первому поколению и не знали новых атак. После изменения системы характеристик с третьего поколения пропала возможность переносить покемонов из первых двух игр. Карманные монстры, пойманные на геймбой, так и остались на портативной консоли. К счастью, та система отжила свое. Сейчас можно иметь на картридже шестого поколения монстров, пойманных в руби или сапфир. Однако покемон, отправленный в более позднее поколение, не вернется. Это билет в один конец. Начнем с переноса с третьего поколения в четвёртое. Сразу уточним, что наличие у приставки двух портов для картриджа сильно облегчает задачу. Для переноса нужно лишь вставить в Nintendo DS картридж от GBA и картридж четвертого поколения в соответствующие порты. В последнем вы должны отправиться в доступный после получения национального покедакса Пэлл Парк, где сможете заново поймать отправленных покемонов, гарантирующими захват паркоболами. К сожалению, Перенос с четвёртого поколения в пятое не так прост, потому что для него нужны две консоли. Одна с версией отправки, а другая — получение. Нужно вновь получить национальный покедекс, а затем отправиться в лабораторию переноса на маршруте 15 в Юнове. На сей раз захват осуществляется посредством мини-игры. Нужно бросать покеболов покемонов, которых вы хотите получить. Наконец, для трансфера из пятого поколения в шестое вновь нужна только одна консоль, но понадобится также скачать небольшое платное приложение Pokemon Bank. В теории эта система хранения будет совместима со всеми будущими версиями Pokemon и дополняется приложением Pocket Transfer для отправки покемонов пятого поколения прямо в Pokemon Bank, а из Bank в любую версию шестого. Так маленький трико, выбранный в качестве стартового покемона версии Руби летом 2003 года, может стать могущественным септайлом в картридже Омега Руби спустя более 10 лет. Лига и спортзалы. Путь к победе. Как и у всех тренеров, у каждого героя игр покемон в начале приключения есть цель стать чемпионом. Эта мечта заставляет его покинуть дом, любимую маму и уютную жизнь, чтобы путешествовать по миру и смотреть опасностям в лицо. Чтобы стать чемпионом, вы должны одержать победу в знаменитой Лиге Покемонов, одолеть 8 лидеров спортзалов региона и получить их значки, столкнуться с элитной четверкой, четырьмя лучшими тренерами и в конце победить текущего чемпиона. Пройти всю Лигу непросто — Спортзалы разбросаны по холмам и долинам, поэтому зачастую перед встречей с грозной Четверкой необходимо обойти весь регион от края до края. В этом есть и плюсы. Так игроку удается встретить множество видов покемонов, собрать мощную команду и подготовить ее к эпическим сражениям. С первых игр саги у героев всегда был один или несколько конкурентов, тоже мечтающих выиграть Лигу покемонов. За ними придется погоняться, хотя это предусмотрено сюжетом. Вы в любом случае прибудете в спортзал сразу после соперника, так что смысла спешить нет. Непростая иерархия. Спортзалы. Спортзалы — места тренировок как для покемонов, которые ведут бои и набираются опыта, так и для тренеров, которые оттачивают стратегии. Попадающиеся в этом месте тренеры, как правило, намного талантливее тех, кто бродит по тропинкам и пещерам. По некой причине в каждом регионе строго 8 спортзалов, ни больше, ни меньше. Каждый специализируется на определенном типе покемонов, за исключением спортзала Стриатона в Юнове. Им управляют три брата, использующие водяной, огненный и травяной типы соответственно. Будь то лидер или тренер — Все на арене используют покемонов выделенного типа, что позволяет подстроить стратегию и сосредоточиться на их слабостях. Более того, в помощь начинающим тренерам у входа в спортзал часто стоит гид с парой идей о том, как лучше справиться с лидером. По традиции, потерпев поражение, лидер вручает отважному тренеру значок — символ его победы — а также техническую машину с атакой, как правило, соответствующей типу спортзала. Часто в спортзалах встречаются ловушки и загадки, требующие пошевелить мозгами, электрические барьеры, лабиринты, вопросы, телепорты. Все лишь бы выбить из колеи тренера, который осмелится прийти и бросить вызов лидеру и его ученикам. Добраться до лидера нелегко. Хотя бывают короткие пути, способные сэкономить несколько боёв. Спортзалы могут иметь самую разную форму. Это и сады, и спортивные залы, бассейны, шахты, катки, а также музей, ресторан, школа, концертный зал, художественная галерея, гигантское дерево и даже кукольный домик человеческих размеров. На сегодняшний день ни в одном регионе нет спортзала темного типа, В то время как некоторые типы, например, боевой, электрический, каменный и ледяной, широко распространены среди лидеров. 8 спортзалов Канта и 8 спортзалов Джота, двух соседних регионов охватывают 16 из существующих 18 типов. Элитная четверка Как только 8 значков окажутся в кармане игрока, он может отправиться к элитной четверке в официальное здание Лиги региона. Но сперва он должен пересечь длинную Дорогу Победы, ведущую к зданию тропу-лабиринт с грозными тренерами на пути. В большинстве игр Дорога Победы представляет собой огромную пещеру, занимающую несколько этажей. Учитывая количество боёв, которые ждут пытающихся пересечь её бесстрашных искателей приключений, лучше запастись зельями, оживлениями, чтобы приводить в чувство покемонов в обмороке, и даже спасательными канатами, чтобы мгновенно оказаться у входа в пещеру, если вы заблудитесь. Нередко исследование Дороги Победы заканчивается схваткой с соперником, готовым добить потрепанную команду. После пересечения дороги побед игрок наконец прибывает в Лигу Покемонов и может встретиться с Элитной Четверкой после восстановления сил в Центре Покемонов. В каждом регионе есть своя Четверка, а в Канте и Джота она общая. С четырьмя элитными тренерами нужно столкнуться подряд. Игрок не может отступить, чтобы исцелить или сменить покемона и вернуться в бой. Обычно порядок установлен заранее. Но некоторые лиги, например, Юновы и Колосса, дают тренеру возможность встретиться с противниками в удобном ему порядке. Выбрать самого сильного первым, чтобы быстрее убрать его с пути, или последним, чтобы накопить опыта перед столкновением. Каждый выберет для себя подходящую стратегию. В отличие от многих тренеров игры, члены элитной четверки не стесняются использовать в бою предметы для исцеления, усложняя задачу. В случае проигрыша в бою с одним из них игроку останется лишь снова столкнуться со всеми четырьмя. Хотя арены темного типа не существует, этот тип можно найти в четверках Канта, Хоэна и Юновы. Драконий тип, мощный, но редкий и для многих считающийся легендарным, также входит в число любимых среди представителей различных элитных четверок. Чемпион Чемпион — величайший тренер региона, который преодолел все препятствия и одержал победу над безжалостной элитной четверкой. В каждом регионе может быть только один чемпион, и этот титул, мечту всех тренеров, можно получить, лишь победив нынешнего обладателя и свергнув его с трона. Отсюда и ярость соперника в конце версии Red и Блю». Едва он был возведен в звание, как его обыграл тренер игрока — В каждой версии личность чемпиона держится в секрете до последнего момента, чтобы создать интригу. Он всегда оказывается персонажем, которого мы уже несколько раз встречали в приключениях, не зная о его роли в лиге. Это может быть наш соперник, бывший член элитной четверки, бывший лидер спортзала, коллекционер камней, любитель мифологии или даже талантливая актриса — Пусть они и отдают предпочтение конкретному типу, у мастеров всегда собрана разнообразная команда самых сильных покемонов их поколения. Кроме того, лидер команды часто является псевдолегендарным. Отличные примеры — Драгонайт Лэнса, Метрогрос Стивена и Гарчоп Синти. Поскольку эти тренеры считаются самыми сильными в своем регионе, уровень их покемонов зачастую оказывается высочайшим за все приключение. Всем начинающим тренерам стоит пожелать удачи.